Джоди Пиколт «Обращаться с осторожностью» читает актриса Алла Човжик. «И ты получил то, что хотел от этой жизни?» «Получил. И чего ты так хотел?» «Быть любимым, чувствовать себя любимым на этой земле». реймонд Карвер, поздний фрагмент. Пролог Шарлотта. 14 февраля 2002 года. Все кругом постоянно разрушается. Бьются стаканы, посуда, автомобили. Ломаются ногти, картофельные чипсы. Можно расторгнуть договор, побить рекорд. Укротить норов лошади или снизить курс доллара. Можно разбить или растопить лед. Можно прерваться на кофе или ланч. Вырваться на свободу из тюрьмы. А еще есть рассветы, волнорезы надломленный голос, можно разбить цепи или нарушить тишину навсегда. Последние два месяца беременности я составляла списки подобных вещей в надежде, что роды пройдут легче. Можно нарушить обещание разбить сердце. В ночь перед твоим рождением я сидела на кровати и думала, что бы еще добавить к списку. Порылась в тумбочки и в поиске карандаша и бумаги, Но тут Шон накрыл моё колено тёплой ладонью. Шарлотта, всё хорошо? Не успела я ответить, как он крепко прижал меня к себе. Так я и уснула с полным ощущением безопасности, забыв записать свой сон. Несколько недель спустя, когда ты уже появилась на свет, я вспомнила, что разбудило мне той ночью. Линии раскола. Такие места, где трескается земля. Точки, от которых берёт начало землетрясения где зарождаются вулканы. Другими словами, мир крошится, а твёрдая почва уходит из-под ног. «Ты родилась в бурю, которую никто не ждал». «Норд-Ост», — сказал позже метеоролог. Снежная буря, которая шла на север, в Канаду. Но вместо этого сменила курс и выплеснула свою ярость на побережье Новой Англии. Новостные ленты убрали репортажи о возлюбленных, которые знали друг друга со школьной скамьи, а снова в доме престарелых и поженились. Легенды о сердцах, за которыми стоит история праздника, и вместо этого принялись давать сводки погоды о силе буря, о тех районах, которые остались без электричества из-за непогоды. Амелия сидела за кухонным столом, вырезая из ложной бумаги Валентинки, а я смотрела, как снег собирается в шестифутовые сугробы возле стеклянной двери. По телевизору показывали автомобили, съехавшие с трасс. Я сощурилась, вглядываясь в экран – рассматривая мигающие синими огнями полицейский внедорожник, подъехавший к перевернутому автомобилю, стараясь понять, не было ли тем офицером в кресле водителя Шон. Отрезкого удара по стеклу я вздрогнула. «Мамочка!» — взвизгнула Амелия. Я повернулась и увидела очередной поток града, от которого на толстом стекле осталось выбаяно не больше моего ногтя. Мы смотрели, как она разрастается, становится величиной с мой кулак. «Папа все починит позже», — сказала я. В этот момент у меня отошли воды. Амелия посмотрел мне под ноги. «Кажется, авария». Я, пошатываясь, пошла к телефону. А когда он не ответил, позвонила диспетчеру. «Это же Шона Окифа. У меня начались роды». Диспетчер предложила прислать бригаду скорой помощи, но это могло занять некоторое время. Участок завалили вызовами из-за дорожных аварий. «Все хорошо» сказала я, вспоминая долгие роды с твоей сестрой. «Думаю, еще есть время». Внезапно я согнулась пополам от такого сильного спазма, что телефон выпал из моих рук. Амелия смотрела на меня круглыми глазами. «Все в порядке», — соврала я, улыбнувшись так сильно, что заболели лицевые мышцы. Просто выскользнул телефон. Я дотянулась до трубки, и на этот раз позвонила Пайпер, которая доверяла как никому, не сомневаясь, что только она меня выручит. Роды не могли так скоро начаться, — сказала Пайпер, хотя все прекрасно понимала. Она была не только моей лучшей подругой, но и акушером-гинекологом. Кесарева запланирована на понедельник. Вряд ли малышка получила напоминание. Ахнула я и стиснула зубы после очередного спазма. Пайпер не произнесла вслух, о чем мы обе думали. Я не могла родить тебя естественным путем. «Где Шон?» «Я не знаю, Пайпер!» дыши Отозвалась она, и я стала дышать, произнося «ха-ха-хи-хи», как она учила меня. «Позвоню Джанне и скажу, что мы едем». Джанна, вернее, доктор Дель Соль, была акушером-гинекологом из перинатального отделения, которая приехала к нам восемь недель назад по просьбе Пайпер. «Мы? Ты планируешь поехать сама?» Через пятнадцать минут я отделалась от вопросов твоей сестры, усадив ее на диван и включив подсказки бульки. Сама села рядом, накинув зимнее пальто твоего отца, единственное, которое подходило мне по размеру на тот момент. Первые мои роды сумка уже стояла упакованной возле дверей. У меня был четкий план. Я даже прихватила с собой в приемные музыкальные папури. Я знал что будет больно. Но награда превосходила ожидания. Встретиться с ребенком, которого мне не терпелось увидеть несколько месяцев, В первой роду я была так воодушевлена. Сейчас же я пребывала в ужасе. Внутри тебе было безопаснее, чем снаружи. В этот момент открылась дверь, и Пайпер моментально заполнила пространство уверенным голосом и ярко-розовой паркой. Позади плелся ее муж Роб, держа на руках Эмму, которая, в свою очередь, несла снежок. «Подсказки, бульки?» Спросил Роб, устраиваясь рядом с твоей сестрой, «Знаешь, что это самое любимое шоу?» «После шоу Джерри Спрингера». «Амелия, я даже не подумала, кто присмотрит за ней, пока я буду в больнице». «Какая периодичность?» Спросила Пайпер. Схватки были каждые семь минут. Когда накатила очередная волна спазмов, я вцепилась в подлокотник дивана и принялась считать до двадцати. Все это время я смотрела на трещину в стеклянной двери. От нее разбегались морозные узоры, зрелище одновременно завораживающее, и пугающая пайпер села рядом и взяла меня за руку шарлотта все будет хорошо пообещала подруга и я наивно поверила в приемном отделении скопились пострадавшие в авариях из-за бурана. мужчины прикладывали к голове окровавленные полотенца, дети их вныкали сидя на носилках пайпер провела меня мимо всех направляясь в родильное отделение где по коридору уже расхаживала доктор дальсоль в течение десяти минут мне сделали эпидуральную анестезию и отвезли на кресле операционную для кесарево сечения. Я занималась умственными упражнениями. Если на потолке в коридоре окажется четное количество люминесцентных ламп, Шон приедет вовремя. Если в лифте мужчин больше, чем женщин, все, что сказали мне врачи, ошибка. Мне даже не пришлось ни о чем просить Пайпер. Она накинула на плечи медицинский халат и вписала Шона как сопровождающего в родах. «Он приедет». Сказала она, глядя на меня сверху вниз. Операционно отличалась стерильностью и хромовым блеском. Между маской и шапочкой медсестры только сверкали зеленые глаза. Женщина задрала мою рубашку и протерла живот бетадином. Я запаниковала, когда передо мной появилась стерильная занавеска. А если анестезии в нижней части тела недостаточно, я почувствую скальпель. А если, несмотря на все мои надежды, ты появишься на свет и не выживешь? Наконец, дверь распахнулась. Шон влетел в комнату, принеся с собой холодный и зимний воздух. Муж прижимал к лицу маску, кое-как набросив на себя медицинский халат. «Дорогая, прости, я приехал сразу же, как узнал». Пайпер похлопала Шона по руке. «Трое — это уже толпа», — сказала она, отходя от меня, но прежде пожала руку. В следующую секунду Шон оказался рядом, согревая ладонями мои плечи. Его мелодичный голос отвлекал от доктора дельсоль и скальпеля. «Ты меня так перепугала», — сказал муж. «О чем вы только с папер думали, когда поехали сами?» «А лучше, чтобы ребенок родился на кухонном полу?» Шан покачал головой. Могло случиться нечто ужасное. Под белой тканью появилось тянущее чувство, и я резко вобрала воздух в легкие, повернув голову в сторону. И в этот момент я увидела. Крупный снимок двадцать седьмой недели. Семь переломных костей конечности, свернутые как листья папоротника. «Нечто ужасное уже случилось», — подумала я. «И тут ты заплакала, хотя тебя подняли так, словно ты сделана из сахарной ваты. Но это был непронзительный чистый крик новорожденного. Ты орала так, будто тебя разрывают на части». «Осторожнее», — сказала доктор дельсоль медсестре. «Нужно держать целиком». Что-то треснуло, словно лопнул пузырь, и, вопреки всему, ты закричала еще сильнее. «Боже!» На грани истерики произнесла медсестра. «Это перелом? Это я сделала?» Я постаралась взглянуть на тебя, но могла различить лишь красную полоску рта и горящие щеки. Команда врачей и медсестер, которые собрались вокруг, не могла успокоить тебя. Наверное, до самого первого твоего крика в глубине души я верила, что все УЗИ, и тесты и диагнозы были ошибочными. До самого первого твоего крика я переживала, что они полюблю тебя». Шон выглянул из-за плеч докторов. она идеально», — сказал он, поворачиваясь ко мне. Но вместо утверждения его слова звучали вопросительно, как поджатый хвостик щенка, ожидавшего одобрения. «Идеальные малыши не плачут так, что у тебя рвется из груди сердце. Идеальные малыши такие внешне и внутренне». «Не трогайте ее руку», — пробормотала медсестра. «А потом еще одна. Как ее запеленать, если я не могу даже прикоснуться?» «Все это время ты плакала, орала на такой высокой ноте, какую я еще не слышала». «Уиллоу», прошептала я имя, которым мы сошлись. Мне пришлось убеждать Шона. «Я не согласен», — сказал он. «Это же значит плакучая ива». «Но мне хотелось дать тебе девиз. Имя дерева, которое гнется, но не ломается». «Уиллоу», снова прошептала я, И среди этой какофонии голосов медицинского персонала, гудений приборов, этого его пронзительного от боли крика, ты услышала меня. уило сказала я громко, и ты повернулась к источнику звука, будто это слово было сродни моим объятиям. «Уиллу», — повторила я, и ты перестала плакать. Когда я была на пятом месяце беременности, мне позвонили из ресторана, где я тогда работала. Мать главного кондитера сломала бедро а в тот вечер ждали ресторанного критика из «Бостон Глоуб», и меня, учтив, попросили. «Не могу ли я прийти и приготовить шоколадный мельфей с пряным шоколадным мороженым, авокадо и банановым брюле?» Признаюсь, я повела себя эгоистично. Я оказалась себе нерасторопной и толстой, и мне хотелось вспомнить, что раньше я могла не только играть в «Поймай рыбку» с твоей сестрой и рассортировать белье на светлое и темное. Оставив фамилию с няней-подростком, я поехала в Каперс. Кухня нисколько не изменилась за годы моего отсутствия, хотя новый шеф-повар переставил все в кладовке. Я немедленно расчистила для себя рабочую поверхность и взялась за слоеное тесто. Где-то в середине процесса я уронила кусочек масла, нагнулась поднять его, чтобы никто не поскользнулся и не упал. Стоило мне податься вперед, и я поняла, что уже не могу согнуться пополам, как раньше. Ты притаилась внутри, заставив меня тоже замереть. «Прости, детка». Громко сказала я и выпрямилась. «Теперь я думаю, возможно, именно тогда ты получила семь переломов. Я уберегла другого человека от падения, но причинила вред тебе?» «Ты появилась на свет в начале четвертого, но я не видела тебя до восьми вечера. Каждые полчаса он уходил, чтобы узнать новости. Она на рентгене, у нее берут кровь на анализ. Они думают, что у нее перелом лодыжки. В шесть часов он принес хорошие новости». «Третий тип», — сказал он. «У нее семь заживающих переломов и четыре новых, но она прекрасно дышит». Я лежала на больничной койке и безудержно улыбалась, думая, что я, наверное, единственная мать в родильном отделении, которая рада подобным новостям. Уже два месяца, как мы знали, что ты родишься с болезнью несовершенного остеогенеза, НО. Эти две буквы алфавита прочно войдут в наш обиход». Из-за недостатка коллагена кости становятся столь хрупкими, что ломаются от простого толчка, поворота, сжатия. Существует несколько типов, но только при двух переломах заметно в утробе, что мы и увидели на УЗИ. Специалист так и не смогла установить, был ли у тебя второй тип фатальный при рождении или третий тяжелый деформирующий. Я узнала, что за несколько лет ты можешь пережить сотни переломов, но сейчас меня это не волновало. Впереди у тебя целая жизнь, чтобы перенести это. Когда Буран немного улегся, Шон уехал домой за твоей сестрой, чтобы она могла с тобой встретиться. Я наблюдала за Доплеровским радаром. Он отслеживал передвижение снежной бури с юга, которая переходила в ледяной дождь, парализовавшая аэропорты в Вашингтоне на целых три дня. В дверь постучали, я с трудом приподнялась. По швам пробежала жгучая боль. «Привет», — сказала Пайпер, заходя в комнату и садясь на край кровати. Я слышала новости. «Знаю», — ответила я. «Нам повезло». Она помедлила, после чего улыбнулась и кивнула. «Ее скоро принесут». В эту секунду медсестра вкатила в палату детскую кроватку и прощебетала. «А вот и мамочка!» Ты спала на спинке, на волнообразной пенистой клетке для яиц, которые покрыли дно пластиковой кроватки. На твоих крошечных ручонках и на левой лодыжке были бинты. Чем взрослее ты будешь, тем легче будет понять, что у тебя Н.О. Знающие люди увидели бы это по изгибу рук и ног, по треугольной форме лица и маленькому росту, и ты никогда не вырастешь выше трех футов. Но тогда, даже с твоими бинтами, ты выглядела безупречной. Кожа бледно-персикового цвета, крошечный ротик, похожий на малинку, пушистые золотистые волосики, ресницы длиной с мой ноготь». Я хотела прикоснуться к тебе, но, опомнившись, убрала руку. Я так жаждала твоего спасения, что не думала о предстоящих трудностях. Да, я родила прекрасную дочку, но хрупкую, как мыльный пузырь. Будучи твоей матерью, я обязана была защищать тебя. Но что, если я только причиню тебе вред? Пайпер и медсестра обменялись взглядами. «Хочешь обнять ее?» Спросила подруга и просунула руку под пенистую подложку, а медсестра... Приподняла края наподобие крыльев, чтобы поддержать твои ручки. Очень медленно они устроили пену на моей согнутой руке. «Эй!» – прошептала я, придвигая тебя ближе. Моя рука, пойманная в ловушку, коснулась жесткого края пенистой подложки. «Сколько же времени должно пройти, прежде чем я смогу коснуться твоей влажной кожи?» Я вспомнила о тех днях, когда о младенчестве плакала Амелия, И я забирала дочь себе в кровать и засыпала в обнимку, боясь перекатиться на бок и задеть ее. Но с тобой другое дело. Достав тебя из кроватки, я могла причинить вред. Даже когда гладила по спинке. Я подняла голову и посмотрела на Пайпер. Может, тебе стоит взять ее? Пайпер опустила тебя рядом со мной и провела пальцем по твоей заостренной головке. Шарлотта, она не сломается. Мы обе знали, что это ложь. Но прежде чем я смогла что-то ответить, в комнату ворвалась Амелия в заснеженных варежках и шерстяной шапке. «Она здесь! Она здесь!» пропела твоя сестра. В тот день, когда я рассказала ей о тебе, Амелия спросила, успеешь ли ты родиться к обиду. Я ответила на это, что придется подождать где-то пять месяцев, и она решила, что это слишком долго. Тогда Амелия сделала вид, будто ты уже появилась на свет. Носила повсюду свою любимую куклу, и назвала ее сиси Когда Амелия уставала или отвлекалась, то роняла куклу головой вниз, а твой отец смеялся. «Хорошо, что можно потренироваться», — говорил он. Шон заполнил собой дверной проем, а Амелия забралась на постель, устраиваясь у Пайпер на коленях, чтобы оттуда дать свою оценку. «Она слишком маленькая, чтобы покататься со мной на коньках», — сказала Амелия. «И почему она выглядит как мумия?» «Это ленточки», — сказала я, — «как на подарке». Впервые я солгала, чтобы защитить тебя. И словно бы все понимает и проснулась в этот самый момент. Ты не плакала, не извивалась. «Что с ее глазами?» — ахнула Амелия, когда мы увидели визитную карточку твоего заболевания. Белки глаз отдавали холодной синевой. В середине ночи на дежурство заступила другая смена. Мы с тобой спали, когда в комнату зашла мятсестра. Я вынырнула из сна, зацепившись взглядом за форму бэдж с именем пушистые рыжие волосы. «Подождите», — сказала я, когда она потянулась к твоему одеяльцу. «Поосторожнее». Она снисходительно улыбнулась. «Спокойнее, мамочка, я уже десять тысяч раз проверяла подгузник». Но это было до того, как я научилась быть твоим голосом. Когда она развернула одеяло, то потянула слишком резко. Ты перекатилась на бочок и пронзительно закричала. Не захныкала, как совсем недавно, когда была голодна. Это напоминало тот душераздирающий крик, как в момент твоего рождения. Вы сделали ей больно. Ей просто не нравится просыпаться посреди ночи. Для меня не было ничего хуже твоего плача. Но затем твоя кожа посинела под стать глазам, а дыхание стало прерывистым. Медсестра склонилась над тобой со стетоскопом. «Что случилось? Что с ней?» Требовательно спросила я. Она нахмурилась, прислушиваясь к твоей груди. И вдруг ты обмякла. Медсестра нажала на кнопку позади моей койки. «Синий кот!» Услышала я и крохотную комнатку вдруг наполнили люди, хотя была глубокая ночь. Слова вылетали из их уст, как ракеты. «Епоксия. Газовый состав артериальной крови. СО2. 46%. Следим за ФИО2». «Начинаю закрытый массаж сердца», — сказал кто-то. «У нее НО. Лучше жить с переломами, чем умереть без них. Нам нужен переносной аппарат для рентгена органов груд...» «Нет смысла ждать рентгена. Возможно, напряженный пневмоторакс». «Между мельтешащими колоннами тел я мельком увидела иглу, которая погрузилась под твои ребра, а следом к коснулся скальпель, выпустив капельку крови. Потом в твою грудь погрузилась длинная трубка». Я следила за тем, как ее зашивают и как она торчит из тельца. К приезду Шона, который забежал широко распахнутыми глазами, тебя перевели в ОИТН. «Они разрезали ее?» схлипнула я, не в силах подобрать иных слов. Когда он притянул меня к себе, я, наконец, дала волю слезам, которые все это время от страха держала внутри. «Мистер и миссис Окиф, я доктор Роудс». В палату заглянул мужчина, похожий на студента, и Шон стиснул мою ладонь. «С Уиллой все в порядке?» Спросил Шон. «Мы можем ее увидеть. Скоро», — сказал доктор, комок внутри меня немного ослаб. Рентген грудной клетки зафиксировал перелом ребра. Несколько минут у нее была гипоксия, что вызвало расширяющийся пневмоторокс, результирующее смещение средостений, остановку сердца и дыхания. «Ради всего святого говорить по-человечески», — проревел Шон. Она была без кислорода несколько минут, мистер Рукив. Ее сердце, трахея и главные артерии сместились на противоположную сторону тела из-за воздуха, который заполнил грудную полость. Трубка в груди поможет органам вернуться на место. «Без кислорода?» — повторил Шон, и слова застревали у него в горле. «Вы говорите о поражении мозга?» «Возможно. Мы этого пока не знаем» он подался вперед, стиснув руки в кулаки так сильно, что побелели костяшки. «Но ее сердце...» «Сейчас состояние стабильное, хотя есть риск еще одного сердечно-сосудистого коллапса. Мы не уверены, как тело отреагирует на то, что мы сделали для ее спасения». «Я разрыдалась. Не хочу, чтобы она снова через это проходила. Не позволю, чтобы они это делали с ней, Шон!» Доктор уставился на нас. Возможно, вы хотите рассмотреть отказ от реанимации. Это распоряжение об отказе, которое будет храниться в медицинской карте. Там говорится, что если подобное повторится, вы не согласны на реанимацию у ИЛУ. Последние несколько недель беременности я готовилась к худшему. но и подумать не могла, что будет так сложно. «Это пища для размышления», — сказал врач. «Возможно, — сказал Шон, — она не должна быть здесь с нами». Возможно, она предназначена Господу. А как насчет моих желаний? Я так ждала ее рождения. Он обиженно посмотрел на меня. Думаешь, я не ждал. За окном во дворе больницы я увидела холм, покрытый искристым снегом. День стоял ослепительно яркий, как лезвие ножа. С трудом верила, что всего несколько часов назад здесь свирепствовала снежная буря. Один предприимчивый папочка, пытаясь занять сына, забрал и столовый под нос. Мальчик с визгом несся с горки, оставляя за собой снежный вихрь. Он встал и махнул рукой в сторону больницы, где, должно быть, кто-то смотрел на них так же, как и я. Возможно, здесь мать мальчика, которая ждет еще одного ребенка. Может, даже стоит в соседней палате и смотрит, как катается ее сын. А моя дочь, рассеянно подумала я, никогда не сможет этого сделать. Пайпер крепко сжала мою руку и мы обе взглянули на тебя, все еще находясь в УИТН. Под твоими покалеченными ребрами торчала трубка, бинты плотно держали ручки и ножки. Я слегка пошатнулась. «Ты в порядке?» — спросила Пайпер. «Не обо мне надо беспокоиться». Я подняла взгляд на подругу. Они спросили, не хочу ли я подписать отказ от реанимации. «Кто такой спросил?» — округлила глаза Пайпер. «Доктор Роудс». «Он интерн», — презрительно сказала она, словно бы произнесла «Он нацист». «Он даже до столового не знает дороги». Что уж говорить о манере общения с матерью, на глазах которой ребенок перенес полную остановку сердца. Никакой педиатр не станет советовать отказ от реанимации новорожденного до того, как обследование мозга не подтвердит необратимое разрушение. Они вскрыли ее прямо на моих глазах. Дрожащим голосом произнесла я. Я слышала, как ломаются ребра, когда они вновь запустили ее сердце. «Шарлотта, ты бы подписала?» Пайпер ничего не ответила, я перешла на другую сторону от кроватки. Ты оказалась спрятана между нами, словно тайна. Неужели такой будет вся моя оставшаяся жизнь? Долгое время Пайпер молчала. Мы прислушивались к окружавшей тебя симфонии гудения и жужжания. Я заметила, как ты вздрогнула как поджала крохотные пальчики на ножках, как широко распахнула ручки. «Не твоя жизнь», — ответила Пайпер, «а жизнь у Илоу». Позже, тем днем, пока слова Пайпер эхом отдавались в моей голове, я подписала отказ от реанимации. Он представлял собой мольбу о пощаде, черным по белому, если не вчитываться между строчками. Впервые я врала и говорила, что лучше бы ты не появлялась на свет.